Часть вторая, глава пятая. Он очень плохо спал. То и дело вздрагивал, ворочался, мучился от жажды. Чтобы не беспокоить Полину, ушёл в кухню на диван. Но и там ему не было покоя. В итоге вместо шести начал бодрствование в пять. Принял контрастный душ, заварил себе чаю, бутерброд сделал. Самый обычный, с хлебом и сыром, даже без масла. Есть Макару совсем не хотелось. Из дома он тоже вышел раньше, хотелось проветриться. Пока шагал к метро, думал о том, что на работе с ним никто не захочет общаться, после того, как он отказался от заманчивого предложения попить пиво. В принципе, мог бы согласиться, взять безалкогольного и просто поболтать с коллегой. Но макар не умел ладить и не стремился к этому. Если бы его все оставили в покое, кроме Поли, он был бы счастлив. Поэтому ему было так важно разжиться деньгами. Они обеспечили бы ему спокойную жизнь. То, в которой нет работы в коллективе, поездок на метро и маршрутках, встреч с соседями. Он поселился бы в доме за городом, километрах в ста от Москвы, а лучше под Краснодаром, там теплее. Макар занимался бы детьми, собаками, котами, завел бы кур и обязательно пчел. Поле бы в хосписе помогал, если с появлением приемных ребятишек у нее не отпало бы желание ухаживать еще и за больными. Макар знал человека, готового заплатить за информацию, которой он владел, приличную сумму в валюте. И искал его. Но пока безуспешно. Дойдя до метро, Макар не сразу зашел внутрь. Была нормальная погода, без ветра и дождя. И он присел на лавочку. Какой смысл заранее приезжать на работу? Лучше поставить себя на паузу и немного повспоминать. Ему было лет девять, когда в их поселке появился зомби. Так называли его дети, взрослые же Андреем. Такое имя было у странного человека. Настоящее или вымышленное, то знает. Но он назывался им. К их общине постоянно прибивались какие-то бедолаги. Всем страждущим предоставляли кров, питание, пусть поношенную, но чистую одежду, и религиозное просвещения Естественно, каждый, кто задерживался, обязан был еще и работать на благо церкви. Зомби был высоким, широкоплечим мужиком, худым, но жилистым. Его пастор отправил на хозяйственные работы. Но у Андрея не получалось держать лопату, кирку, грабли, а все из-за поврежденных сухожилий. Он никогда не снимал перчаток с рук, шапки с головы, а на лице носил повязку до глаз. Оказалось, он чудом выжил при пожаре. Пострадала не только внешность, но и внутренние органы. Например, легкие. Зомби с трудом дышал. Но респиратор помогал, и именно его он прятал под повязкой. Обычно это была арафатка. Зомби еще и солнечные очки постоянно носил. Без всего этого камуфляжа его никто не видел. Даже пастор, с которым у Андрея сложились очень теплые отношения. А все потому, что он внимал ему. Присутствовал на всех проповедях, просил советов по духовному очищению, еженедельно исповедовался. Зомби прожил в станице почти год, и однажды Макар увидел его без одежды, пусть и со спины. В их глухом краю с медицинской помощью были большие проблемы. Фельдшер высокой квалификации не блистал, поэтому все полагались на божью помощь и бабку Авдутью. Она травницей была, причем потомственной. С 50 годов с надобьями помогала сельчанам а иногда и тем, кто из города и области к ней приезжал. Пастор хотел Авдотью изгнать как язычницу. Как он ее в церковь не заманивал, бабка отказывалась. Пытался действовать через прихожан, но те встали на защиту знахарки. Знали, без нее пропадут. От бинтов до шипучего американского аспирина, что все еще есть в запасах, толку чуть. Бабка Авдотья и для зомби изготовила мазь. Та и боли снимала, и кожа смягчала. Погорелица за нее отдал свою единственную ценную вещь — золотую печатку с камнем. Когда-то на мизинце носил, но после трагедии перевесил на шею. Она на веревке болталась. Авдотья, когда печатку увидела, ахнула. Камень в печатке оказался драгоценным. Уж в чем-в чем, а в них она разбиралась. Говорила, сила в них, которую человек с даром чувствует. То есть для нее нематериальная ценность Рубина была важна, а мощь в него впитанная. И расщедрилась Авдотья. Не только мазь изготовила, но и лечебные капли, что могли заживить легкие. Еще и обряд обкуривания провела. Но это скорее для зрелищности. Травки лучше работают, когда больной проходит через ритуал, в который в любом случае поверит. Знахарка знала, какие растения жечь, чтобы мозг затуманить. Макара она из всей ребятни выделяла. Давала ему мелкие поручения, за это одаривала сникерсами или киндерами. А как-то вручила игрушечного трансформера Оптимуса Прайма. Мальчик невероятно им дрожил. Прятал от мамы в сарае. Но его, увы, нашел старший брат и присвоил. Во время обряда Макар и подсмотрел за зомби. Тот снял халат с капюшоном, перчатки и на кровати лицом вниз. Его тело было всё в ожогах. Кожа бугристая, везде разного цвета. Спектр от белого до бордового. А на немногих неповреждённых огнём участках синева чернил. Зомби когда-то был покрыт татуировками. На спине купола, на предплечьях пауки да кинжалы, на щиколотках звёзды. И они сохранились. «Сиделец», — понял Макар, — «причём серьёзный». Такие тоже к ним залетали, но обычно не оставались надолго. Мальчишке стало очень любопытно. Он засел в укрытии и оттуда наблюдал за обрядом. Самое главное, что хотелось увидеть, так это лицо зомби. Но когда бабка Авдотья его перевернула на спину, то закрыла. Тело простыней, а лицо каким-то лопухом. «Сильные у тебя ангелы-хранители», — проговорила бабка, положив на грудь зомби камень и начав его поливать чем-то тягучим. «До сих пор берегут тебя, недостойного». «И кто же они?» — Сипла спросил зомби. «Представители твоего рода. Самая сильная защита от предков. А твои, судя по всему, были хорошими людьми». «Не сказал бы». «Детки да бабки, если только. А радаки обычные людишки. Но по сравнению со мной почти святые». «А обгорел где?» Чернота из тебя выходит. Дрянь. Непростой пожар был, так? Меня заживо жгли вместе с подельниками. За что? За дело. Все умерли. Один я чудом жив остался. Очнулся в общей могиле. Кое-как выбрался. Нашел человека, который меня выходил. Тебя правда Андреем зовут? По документам, да. Но они краденые. В бегах я, бабуля. Пока в Москву нельзя возвращаться. Тот, кто меня подпалил, сразу добьёт. Уж очень я его разозлил. А пока думают, что я покойничек, можно жить спокойно. Из лёгких я тебе дрянь выгнала. Ночью будешь блевать чернотой. А если ангелы-хранители отвернулись от тебя, сдохнешь. Не, я ещё поживу. И верну себе нормальную внешность. Пересадку кожи? Так взять её неоткуда. Ничего, придут времена, когда искусственную разработают. «Оптимист», — хмыкнула бабка. «А сейчас одевайся и топай к себе, пока блевать не начал. У тебя уже вот тут». И хлопнула себя по горлу. «Спасибо тебе, Авдотья. Очень хочу я пожить нормально, по-человечески. Вряд ли получится у тебя. Грехов слишком много. Огонь очищает. Не зря еретиков и ведьм когда-то сжигали. Считай, я переродился». Через несколько дней зомби покинул поселок. Он почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы продолжить свой путь. О нем вскоре все позабыли, в том числе Макар. Спустя время ему уже 16 исполнилось. Занемогла бабка Авдутья. Она была уже очень старой, однако держалась молодцом. Но неожиданно для всех серьезно заболела. Только вчера в огороде копошилась, а сегодня уже с кровати встать не может и от боли корчится. Поскольку врачам она не верила, пыталась сама себя вылечить. Не помогло. Макар навещал ее, и как-то она при нем сознание потеряла. Парнишка думал, умерла. Побежал за фельдшером. Тот сразу вызвал скорую. На ней бабку Авдотью увезли в район. Обследовали. Оказалось, у старушки не самая страшная болезнь. Желчно-каменная. Всего-то и надо, что раздробить образование и вывести. Но знахарка боялась наркоза. Все твердило о том, что духи ее заберут, пока она без сознания находится. Ее соседки по палате подсказали, что надо всем врачам на лапу дать, а анестезиологу особенно. И отправила Авдотья Макара, что навещал ее в ломбард с кольцом зомби. Она таскала его, думая, что Рубин ей сил придает. А вон что оказалось. Камень не только на пальце, еще пара в почках и один в желчном пузыре. Так что операция серьезная предстояла. Длительная. Бабка авдотья дала напутствие. «Сдай как можно дороже. Чек принеси. Я тебе от стоимости 5% отдам». То есть зарядила мальчишку. Не учла того, что его в любом случае обманут. Краснодар поехал Макар, чтобы подороже сдать печатку. Да все равно много не выручил. Впрочем, бабка Авдотья из станицы Славянская тоже не получила бы достойные суммы. Но это не имело значения, поскольку не помогли ей деньги. Всем врачам и медсестрам сунула, договорилась о лучшем наркозе. А все равно умерла во время операции. Макар горевал по ней. В последние годы именно бабка Авдотья была ему роднее всех. Когда он переехал в Краснодар, то захаживал в лавку. Кольцо продавалось, но очень задорого. Никто не брал его. Вскоре Макар позабыл о печатке. Ушел в армию, демобилизовался. Еще несколько лет прошло. Макар шел как-то домой с работы и в витрине антикварного магазина, не ломбарда, снова увидел то самое кольцо. Зашел внутрь, чтобы узнать, как оно туда попало. Оказалось, печатка не наводил. Ей больше трехсот лет и изготовили ее где-то на Ближнем Востоке. Продавец, конечно, приврал еще. Сказал, что раньше ею владел шейх, и привезли ее из самого Амана. Для соответствия легенде, гравировку перебили. Была кощею от братвы, а появилась какая-то вязь. Но Макар перстень ни с каким другим не спутал бы. Но он допускал, что он старинный. Огранка камня была необычной. Да и золотое основание бандиты девяностых другие печатки носили макар стал навещать печатку с продавцом познакомился и можно сказать подружился тот рассказал что печатку сдал крупный рыночный торговец из азербайджана купил в ломбарде и почистил в соляном растворе как советуют поступать с су уженоной ювелиркой а будто не помогло проблемы начались то с бизнесом то со здоровьем то с семьей Не связывал это с кольцом до тех пор, пока камень темнеть не стал. Ни с того, ни с сего. И это чистейший рубин. Снял мужчина кольцо и выставил на продажу. Вскоре все у него наладилось, а камень вновь засверкал. За пару месяцев до отъезда в Москву Макар зашел в антикварный. А все почему? Кольца в витрине не увидел. Оно лежало в восточном сундучке. Было красиво подсвечено и привлекало внимание. О сохранности драгоценностей никто не переживал. Магазином владел очень важный в Краснодаре человек. Такого грабить все равно, что себе смертный приговор подписать. «Купили?» – спросил Макаро продавца. и «Еще в прошлом месяце, забыл тебе сказать». Они некоторое время не виделись, только созванивались пару раз. «Не торгуясь, купили». «Кто?» «Очень солидный мужчина, в годах с трости старинный. Москвич». «Зашел с помощником и сразу мне говорит, дай посмотрю». «Ну, я дал. И давай ему сказку о шейхе рассказывать. Он не трынди, я знаю, кто его носил. И это Кощей». Парень развел руками. «Я понятия не имею, кто это. Гравировка была такая на перстне Кощей от братвы», — пояснил Макар. Он не рассказывал до этого всей истории персня. «Вон оно что. Предыдущий хозяин просто свел ее, а мы уже вязь нанесли». Я после некоторого психологического давления со стороны покупателя об этом поведал. Тому нужно было знать, как печатка к нам попала. Как я понял, этот кощей был в ней похоронен. Макар сразу понял, о чем речь. Причем вообще не в наших краях. И было это давно. Но покупатель сказал, выжил, значит, падла. А потом уже мне, если что-то узнаешь о кощее звони, пиши. За любую информацию о нем заплачу. Сколько? Точные суммы не назвал? но красноречиво помахал перед моим носом пачкой долларов. Потом купил кольцо, кстати, за наличку. Уже рублевую. Тут же его надел, а мне протянул визитку. «Ты ее сохранил?» «А ты что, владеешь информацией о кощее Сразу же подобрался продавец. Он не собирался упускать своей выгоды. Может, это был тот, от кого бабке Авдотье кольцо досталось. Этого он от приятеля не скрывал. «Это десять лет назад случилось?» «Примерно». «На самом деле, гораздо больше». «Неактуальная информация, ты же понимаешь. Из-за нее тебе никто не заплатит. А вдруг? Пусть не пачку баксов, хоть сколько». «Тоже верно. Сейчас поищу визитку. Но давай договоримся. Если мне заплатят, я в долгу не останусь». Макар понял, о чем он. «Обещаю». Через несколько минут он покинул магазин. Визитка была при нем. Макар готов был ответить за слова и отблагодарить продавца. Он не сомневался в том, что ему заплатят. А все потому, что владел еще кое-какой информацией. Но ее при себе держал. Он вообще был очень закрытым человеком. Жизнь научила Макара многому. Главное — хранить тайны. И свои, и чужие. По телефону, указанному на визитке, он позвонил сразу, как зашел домой. Но аппарат оказался выключенным. Сменили номер, сделал вывод Богатырев. Но это не страшно. На карточке отпечатаны имя и фамилия. Можно найти человека в интернете. Поисковик выдал много полных тезок. Но ни один не подошел под описание богатого пожилого москвича. Такие люди в тени держатся, понятно. Их как-то иначе вычислять надо. Беда в том, что он не знал как. И советы не у кого было спросить. Разве что у юзеров с сайта по поиску людей. В диалог с Макаром вступили многие. Один предложил конкретную помощь, но хотел за услуги денег. Пришлось перевести Человек сразу после этого пропал с сайта. Оставшись у разбитого корыта, Макар загрустил. Неужели возможность заработать легкие и огромные для работяги из Краснодара деньги упущена? Так и придется всю жизнь батрачить за гроши, тогда как некий столичный старикан их кидает направо и налево. За кольцо несколько сотен тысяч отдал, не моргнув просто достал их из сумки, как Макар полтинники из своего потрёпанного бумажника, и заплатил за побрякушку. Макар кое-как себя успокоил, но тут случился ещё один подарок судьбы. Или то было искушение. Он работал в аэропорту, менял баннеры на балконах. Уже всё сделав, начал спускаться, как услышал голос, показавшийся ему знакомым, тихий, сдавленный, сиплый. «Да, я все дела закончил» говорил проходящий мимо человек, и звучало это так, будто к его рту прижата ладонь. Но нет, он держал одну руку в кармане, вторую с телефоном у уха. «Сейчас бегу на самолет. Через три с половиной часа буду дома, в родненькой Москве». Макар начал спускаться быстрее. Он хотел увидеть лицо человека, а не его спину. Тоже знакомую, с костлявыми плечами, одно из которых выше другого. Мужчина был в дутой куртке с капюшоном на голове. Но Макар все равно обратил на это внимание. Жаль, он не успел вовремя. Когда спрыгнул на пол, тот уже удалился. А пока отстегивал карабины, человек прошел за турникеты. Единственное, что смог отметить Макар, от него пахло гарью. Точно как от зомби. Этот душок улавливали только он и бабка Авдотья. И что же получается? Судьба столкнула Макара с лжи Андреем во второй раз. И как вовремя. Теперь Богатырев знает не только о его прошлом, но и о настоящем. Кощей живет в Москве, там же, где и тот, кто его ищет. И это значит, Макару тоже нужно туда. На месте разыскать нового обладателя перстня с рубином будет легче. Уже через два дня Богатырев сел на поезд до Москвы. В столице у него была назначена встреча со специалистом по розыску людей. Его Макар нашел уже по рекомендации и никаких денег тому не переводил. Договорились об оплате на месте. Тот не пришел, прислал помощника, который повел Макара за собой. Усадил на лавку, стал кому-то звонить и договариваться. Потом отошел туда, где тише, но в толпе потерялся. А через несколько минут гость столицы понял, что его обокрали.